Глава 3: Как стать суперучеником. «Я бы хотел быть подопытным кроликом», прочитал я в электронном письме от Тристана де Бантебелла, очаровательного музыканта и предпринимателя. С этим наполовину французом, наполовину американцем я познакомился семь лет назад, в то же время, что и с Бенни Льюисом. Тристан с его зъерошенными светлыми волосами и коротко подстриженной бородкой Выглядел так, будто только что выпустил из рук доску для серфинга где-нибудь на побережье Калифорнии. Де из тех парней, которые нравятся сразу. Уверенный в себе, практичный, лишь с отдаленными намеками на французский акцент в безупречном английском. Мы общались на протяжении нескольких лет. Я делился подробностями своих странных экспериментов по обучению. Он путешествий по всему миру и разнообразных занятий. Он работал в парижском стартапе по вязанию кашемировых свитеров. Был гитаристом, бродяжничал и в итоге стал веб-консультантом в Лос-Анджелесе. Последняя казалось гораздо ближе к пляжам, которые так хорошо ему подходили. Теперь он услышал, что я пишу книгу про обучение и заинтересовался ею. Тристан писал о суперобучении, о котором знал только с моих слов. Он напоминал, что я встречался с десятками людей и задокументировал совершенные ими странные и интригующие учебные подвиги, но все эти контакты в основном происходили постфактум. Я находил этих людей или слышал о них после того, как они достигали успехов, а не когда они начинали. Я наблюдал результаты, а не эксперименты, которые их породили. В итоге мне трудно точно сказать, насколько доступно суперобучение. Если перебрать гору камней, то обязательно попадется несколько золотых песчинок. Делал ли я то же самое, выискивая необычные учебные проекты? Просеивал ли достаточное количество людей, непременно находя нескольких невероятных? Но если у суперобучения действительно имеется предполагаемый мной потенциал, было бы неплохо найти того, кто готов осуществить свой проект и изучить результаты. Чтобы проверить свои предположения, я собрал небольшую группу примерно из дюжины человек, в основном читателей моего блога, заинтересованных в том, чтобы дать шанс суперобучению. Среди них был и Де Монтебелло. Превращение в суперученика «Может быть, пианино?» — предложил Де Монтебелло. Его привлекала концепция суперобучения, но он никак не мог решить, какой навык хотел бы освоить. Он играл на гитаре и был солистом группы. С его музыкальной подготовкой обучение игре на фортепиано казалось относительно безопасным выбором. Он ведь не просто играл, он подготовил онлайн-курс игры на гитаре, так что освоение еще одного музыкального инструмента могло расширить его бизнес. Как эгоист, я хотел, чтобы он занялся чем-то более удаленным от его зоны комфорта. Музыкант, берущий в руки другой инструмент, не казался мне идеальным вариантом для определения того, насколько широко можно применять суперобучение. Мы рассмотрели идеи, носившиеся в воздухе, и через неделю или две Тристан решил научиться произносить речи перед публикой. Музыкальное образование давало ему практику выступлений на сцене, но ораторского опыта у него не было. Публичное выступление – тоже полезный навык, утверждал он, и его стоило бы усовершенствовать, даже если ничего грандиозного из этих усилий не родится. Чтобы стать хорошим оратором, у Дэмонта Белла была личная мотивация. За всю свою жизнь он произнес лишь несколько речей, в основном еще в колледже. Он рассказал об опыте выступления перед десятком людей в фирме веб-дизайна в Париже. «Я съеживаюсь каждый раз, когда вспоминаю об этом». И объяснил, «Я просто могу сказать, что не подключился к этим людям. Часто от моих слов им становилось скучно. Я пытался шутить, но кроме меня никто над моими шутками не смеялся». Будучи музыкантом, Дементабелло удивился, насколько мало из имевшихся у него навыков переносится на публичные речи. Тем не менее, они показались ему потенциально ценными, если бы только можно было в них преуспеть. Публичное выступление это метанавык, уловил он. Метанавык навык, который можно применить и в других областях. Один такой навык помогает освоить и другие. Уверенность, рассказывание историй, сочинительство, творчество, навыки интервьюирования, навыки продаж. Он затрагивает так много разных вещей. Имея это в виду, де Монтебелло принялся за работу. Первые шаги неоперившегося суперученика. Де Монтебелло выбрал свою тему, но не был уверен, как именно ее следует изучать. Для начала он решил принять участие в совещании международной организации по обучению ораторскому искусству Toastmasters International. В то время в его коллекции уже было две удачи. Во-первых, на самой первой встрече, где он присутствовал в рамках проекта по освоению навыка публичных выступлений, был Майкл Гендлер, имевший гигантский ораторский опыт. Трестан взял его обаянием музыканта и настойчивым стремлением научиться публично говорить и профессионал согласился оказать тренерскую помощь де Монтебелло в его проекте. Вторую удачу суперученик оценил не сразу. Он запустил свой проект всего за 10 дней до крайнего срока, когда можно было подать заявку на участие в Чемпионате мира по ораторскому искусству. Чемпионат мира по ораторскому искусству – это ежегодное состязание, в котором участники играют на выбывание. Начинают с отдельных клубов, Затем поднимаются вверх по условной лестнице, пока несколько избранных не доберутся до финала. У Демантабелла оставалось на подготовку чуть больше недели. Конкурс обозначил потенциальную структуру его проекта суперобучения, поэтому Тристан рискнул, провёл 6 квалификационных выступлений и успел-таки завершить обязательную программу в самый последний момент. Демантабелла практиковался одержимо, выступал порой дважды за день. Он записывал на видео каждую речь и пристрастно анализировал ее на предмет недостатков. Всякий раз, выступая перед аудиторией, он просил об обратной связи и получал массу замечаний. Гендлер, как тренер, вывел его далеко за пределы зоны комфорта. Однажды, столкнувшись с выбором между полировкой уже подготовленной речи и созданием совершенно новой с нуля, Дементебелло попросил совета. Мастер порекомендовал заняться тем, что страшнее. Неугасимый энтузиазм подталкивал Де монте Он брал уроки импровизации, чтобы работать над спонтанными докладами. Так Трестан научился доверять тому, что было у него в голове, и без колебаний делиться этим с окружающими. Данный подход не позволял ему подолгу выбирать слова или бояться замерзнуть на сцене. У него на это просто не оставалось времени. «Замерзнуть на сцене». Профессиональное жаргонное выражение, обозначающее состояние паники, которое охватывает оратора. У него учащается сердцебиение, потеют ладони, путаются мысли. Он попросил друга, голливудского режиссера, оценить его доклад. Режиссер порекомендовал произнести текст много раз, все время меняя стиль. Сердито, монотонно, крича, речитативом, подражая рэперам, а затем вернуться к своему обычному голосу. Это помогло де Монтебелло, как он потом рассказывал, преодолеть эффект «зловещей долины», из-за которого его нормальная речь обычно казалась ему немного неестественной. Эффект «зловещей долины». Гипотеза. Робот или другой объект, похожий на человека, вызывает неприязнь у людей-наблюдателей. Еще один опытный друг из театральной среды дал де Монтебелло советы по поведению на сцене. Он проанализировал текст и показал, каким движением можно сопроводить слова и предложения. Теперь Тристан мог не стоять, зажавшись в луче световой пушки. Он научился грациозно перемещаться по сцене и использовать еще и язык тела, передавая свое послание аудитории не только словами. Он даже выступил с речью в средней школе, зная, что семиклассники, в случае чего, выдадут ему самую безжалостную обратную связь из всех возможных. После той ужасной бомбардировки замечаниями, далекой даже от атмосферы соревнований на лучшего оратора, он научился налаживать контакт с залом еще до выхода из-за кулис. Понял, как изучить язык и эмоции слушателей, как общаться с ними. Применяя все, чему он к этому времени научился, Тристан мог изменять свою речь, что называется, на лету, чтобы наверняка войти в резонанс с новой аудиторией. При этом Гендлер от него не отставал. «Заставьте меня сопереживать», – потребовал тренер, выслушав одну из речей де Монтебелла. «Я понимаю, почему это важно для вас, но зрителям на это наплевать. Вы должны заставить их сопереживать». Занятия были насыщены разнообразными советами и обширной практикой, что позволило де Монтебелла быстро победить прежнюю неловкость на сцене. Через месяц Тристан выиграл местный конкурс на звание лучшего оратора, обойдя конкурента с 20-летним опытом. Он победил в окружных состязаниях двух уровней и, наконец, менее чем через 7 месяцев после пробы сил в публичных выступлениях собрался участвовать в чемпионате мира. Ежегодно на него собираются около 30 тысяч человек», — отметил он и добавил. «Я уверен, что первым в истории этих соревнований сразу продвинулся так далеко, а ведь если бы я начал подготовку на 10 дней позже, то вообще не смог бы в них участвовать». Де монте попал в первую десятку. От финалиста до смены карьеры. «Когда я начал этот проект, то знал, что он будет для меня крайне значимым», сказал мне Де монте через несколько месяцев после попадания в десятку лидеров на международном конкурсе. Но он буквально переменил всю мою жизнь. Я не ожидал, насколько это действительно все изменит. Сам по себе выход в финал чемпионата мира был настоящим приключением, Но только после этого Де Монтебелло начал понимать, как многому научился. Я готовил себя для очень узкого мира публичных выступлений и лишь позже осознал серьезность тех навыков, над которыми так много работал – рассказывание историй, уверенность, общение. Друзья, услышав об успехе Тристана, стали обращаться к нему за помощью в работе над их речами. В этом Де Монтебелло и Гендлер разглядели бизнес-идею. Содействие другим в улучшении навыков публичных выступлений. Спрос оказался очень велик. Авторы, бравшие пятизначные гонорары за выступления, стали обращаться к дуэту, чтобы понять, можно ли усовершенствовать собственные публичные речи методом суперобучения. Вскоре Гендлер и Дементебелло нашли своего первого настоящего клиента. Их гонорар составил 20 тысяч долларов. Тренер и ученик не были коростолюбивы, Они хотели сосредоточиться только на ораторах, чьи слова действительно верили. Но сам факт, что они привлекли столь значимых клиентов, подтолкнул их организовать полноценный тренинг. Гендлер и Де Монте назвали свою консультацию «супероратор», отсылая к стратегии, которая сделала все это возможным. История Де оказалась гораздо более впечатляющей, чем мы с ним могли изначально предположить. Сперва Трестан надеялся, что сможет интенсивно практиковаться в течение нескольких месяцев, произнесет где-нибудь отличную речь и запишет ее. Знатные сувениры – новый навык. Он никак не рассчитывал, что достигнет статуса финалиста международных соревнований и в итоге придет к полной смене карьеры. Из примерно дюжины других людей, с которыми я провел некоторое время, тренируя их в применении принципов суперобучения, ни один не получил столь радикальных результатов. Некоторые вообще выбыли, им помешали жизненные обстоятельства, или, возможно, они на самом деле не были столь преданы идее, как изначально казалось. Другие достигли солидных успехов, добившись значительных улучшений в изучении медицины, статистики, военной истории, йоги и рисовании комиксов, даже если они не поднялись до уровня Де Монтебелла. Де Монтебелла отличала от других то, что он не ждал ошеломляющего результата через полгода. Главная черта его отношения к труду – настойчивость. Целью Тристана было не достигнуть какой-то заранее определенной точки, а посмотреть, насколько далеко он вообще сможет зайти. Так бывает, вам вдруг везет, и вы двигаетесь по пути, который заводит вас далеко. Суперобучение замечательно еще и тем, что даже отказавшись от него, вы обычно успеваете выработать и закрепить определенный навык. Те, чьи результаты были скромнее описанных, Участники небольшой группы, в которой я был коучем, все равно освоили новый навык. Он был для них важен. Им следовало только придерживаться своего проекта. Участие в чемпионатах мира и полная смена карьеры совершенно необязательны. Но пока вы придерживаетесь принципов суперобучения, вы непременно приобретете что-нибудь новое. Пример де монте был для меня не только демонстрацией того, что стать суперучеником по силам любому желающему. Мы убедились, такие успехи определяются отнюдь не наличием гениальности. Если бы Демонтебелло вместо ораторского искусства сосредоточился на фортепиано, его опыт произнесения речей, вероятно, ограничился бы тем неприятным воспоминанием из давних дней пребывания в Париже. Как стать суперучеником? История Демонтебелло наглядно демонстрирует, как важно принять решение стать суперучеником. Но суперобучение – это не метод готовых рецептов. Каждый проект уникален, как и способы, необходимые для его освоения. Более того, общей чертой проектов суперобучения является их уникальность. Если бы суперобучение можно было разлить по бутылкам или стандартизировать, это был бы просто интенсивный вариант структурированного образования. В суперобучении же интересно то, что его трудно свести к пошаговым инструкциям. Сосредоточьтесь на принципах, так как знакомство с ними облегчает решение даже таких проблем, с которыми вы никогда раньше не сталкивались. Если вы действительно понимаете принципы физики, например, то решите новую задачу, просто используя имеющийся научный багаж. Даже не всегда четко сформулированные принципы указывают, в каком направлении следует двигаться для решения той или иной проблемы. Суперобучение, на мой взгляд, работает лучше всего, когда вы воспринимаете его просто как набор принципов, не пытаясь при этом скопировать и повторить точные шаги или протоколы. Принципы суперобучения мы подробно рассмотрим во второй части этой аудиокниги. В каждой главе я представляю новый принцип, а также приведу аргументы, подтверждающие его справедливость, как на примерах суперобучения, так и на основе научных исследований. Наконец, я открою секрет, каким именно способом данный принцип работает в конкретной тактике. В аудиокниге представлена лишь небольшая подборка тактик, но они обеспечат отправную точку и позволят вам творчески задуматься о собственных сверхзадачах. В основе проектов суперобучения, описанных ранее, лежат 9 универсальных принципов. Каждый из них воплощает определенный аспект успешного обучения, и я покажу, как суперученики максимизируют эффективность принципа через выбор в своих проектах. Вот эти принципы. Первый. Мета-обучение. Сначала нарисуйте карту. Начните с изучения предмета или навыка, которым вы хотите обладать. Узнайте, как провести качественное исследования и как использовать свои прошлые умения, чтобы легче осваивать новые навыки. Второй. Фокус. Наточите свой нож. Развивайте в себе способность концентрироваться. Вырезайте этим ножом куски времени, когда вы можете сосредоточиться на обучении, и просто займитесь этим. Третий. Целенаправленность. Идите прямо вперед. Учитесь, непосредственно занимаясь тем, в чем хотите преуспеть. Не заменяйте этот проект другими задачами, просто потому, что они проще или удобнее. Четвертый. Упражнение. Атакуйте свое самое слабое место. Безжалостно устраняйте слабые места. Разбейте сложные навыки на мелкие составляющие. Затем освоите эти части по отдельности и снова соберите их вместе. Пятый. Закрепление. Научитесь учиться. Тестирование – это не просто способ оценки знаний, а способ их создания. Занимайтесь самопроверкой до тех пор, пока не почувствуете себя уверенно, И старайтесь активно вспоминать информацию, а не пассивно восстанавливать ее, заглянув в источник. Шестой. Обратная связь. Не уклоняйтесь от ударов. Обратная связь, как правило, жесткая и жестокая. Обратите ее себе на пользу, не позволяя своему эго помешать вам. Вычлените сигналы из общего шума, чтобы знать, на что обращать внимание, а что можно проигнорировать. Седьмой. Запоминание. Дырявое ведро нельзя наполнить. Поймите, что вы забыли и почему. Учитесь помнить информацию не только сейчас, запомнить ее навсегда. Восьмой. Интуиция. Заглубите фундамент, прежде чем начать строить. Развивайте свою интуицию через игру и исследование концепций и навыков. Усвойте, как работает понимание, и не прибегайте к дешевым трюкам запоминания вместо глубокого знания вещей. 9 Экспериментирование. Исследование вне пределов своей зоны комфорта. Все эти принципы являются лишь отправными точками. Истинное мастерство приходит не только в процессе следования по пути, проложенному другими, но и при изучении возможностей, которых они себе даже не представляли. Я сформулировал эти девять принципов, основываясь на наблюдениях за проектами суперобучения и на личном опыте, ссылаясь где мог на обширную литературу по когнитивной науке. Я начал с самих суперучеников. Если один человек сделал что-то определенным образом, это может стать интересным примером, а может оказаться просто особенностью данного человека. Если несколько человек, или что еще лучше, каждый суперученик, с которым я встречался, совершали определенные действия определенным образом, я понимал, что нащупал общий принцип. Затем я сверил эти принципы с научной литературой. Существуют ли механизмы и открытия в когнитивной науке, поддерживающие тактику, которую я увидел? Еще лучше, были ли контролируемые эксперименты, сравнивающие один подход К обучению с другим. Научные исследования подтверждают эффективность многих стратегий обучения применяемых суперучениками. Это говорит о том, что суперученики с их безоговорочным вниманием к эффективности и действенности вероятно обнаружили некоторые универсальные принципы в искусстве обучения. За пределами принципов и тактики находится более широкий базис на котором основывается суперобучение. Так, один из способов взять на себя ответственность за собственное обучение – решить, что именно вы хотите узнать, как вы хотите это узнать и разработать собственный план, чтобы понять, что вам для этого понадобится. Вы тут главный, и вы несете ответственность за результаты. Если вы подходите к суперобучению таким образом, то вам придется принять перечисленные принципы в качестве гибкого руководства, а не жестких правил. Хорошо учиться не значит просто следовать набору предварительных предписаний. Нужно попробовать что-то для себя, подумать о природе проблем обучения, с которыми вы сталкиваетесь, и протестировать решения для их преодоления. Имея это в виду, давайте обратимся к первому принципу суперобучения – метаобучению.